они идут. Американцы приобщались к европейской войне, пока ещё в подчинении у английских адмиралов. Проводка PQ-17 к берегам России первая крупная операция на море, за которую Соединённые Штаты Америки взялись под эгидой Англии. От того, как эта операция сложится, будет зависеть многое. Сейчас в утеплённых калориферами рубках линкора Вашингтон Работали мощные пеленгаторы системы Хавдаф, которые перехватывали радиопереговоры противника в океане. Здесь, в клубах сигарного дыма, попивая виски, трудились хитроумные дядьки в очках, в расстёгнутых жилетках, перечерченные подтяжками. Это криптографы-аналитики, постигшие тайны германской радиосвязи. Хавдафы запеленговали кодовую шифровку с германского минаоса. Из текста после его раскодирования вдруг выяснилась печальная картина. Пи-Кью-17 уже давно под надзором противника. Об этом же знали и британские адмиралы. Но сэр Товей сказал «yes», сэр Хамильтон сказал «окей», okay, и этим дело закончилось, как в швейцарском банке, где умеют хранить тайну любого вклада. Иное дело американцы. Они стали ругаться. «Черт, побери этих немцев!» Как они умудряются всё это делать, мы выясним лишь после войны, если доживём. Но ещё труднее понять наших союзников. Ради чего, спрашивается, мы мокнем под дождём на задворках Европы, будто папа отлучил нас от церкви. Не проще ли подойти к Терпицу и по локаторному пелингу раскатать его словно на Блуминге. Мы бы превратили этого верзилу в такой тощий конверт, Что Рёдер уже завтра утром мог бы просунуть его под дверь кабинета своего фюрера. На американских крейсерах Тускалуза и Уичита, которые шли в составе крейсерского прикрытия сэра Хэмилтона, офицеры акцентировали внимание матросов на баснословной стоимости грузов каравана Пьюс-17. 700 миллионов долларов это такие деньжаты, за которые стоит держаться на ринге, даже если выскочат зубы. Мы, американцы, не должны забывать, что в Гражданской войне Штатов только одна Россия поддержала нас. Она прислала нам в помощь свою Балтийскую эскадру, а сейчас мы, правнуки Линкольна, оплачиваем русским старый не погашенный чек. Пью 17 лежал на генеральном курсе по широкой дуге, как бы огибая всю Скандинавию, чтобы потом от самой кромки паковых льдов спускаться с севера на юг прямо в порты России. На маршруте каравана иногда встречались перевернутые шлюпы, полузатопленные понтоны с мертвецами, плавали загустевшие от полярной стужи комки мазута, похожие на гнилое мясо. Это были следы прежних катастроф, печальные мемориалы тем караванам, которые прошли здесь раньше ПК-17. В таких мрачных местах корабли не задерживались. Их проносило сейчас в тоскливом тумане, среди разбитых льдин и пугающих айсбергов. Черная, будто бархат вода океана, послушно размыкалась под корпусами. Мертвая тишина окружала их. Что-то уже щемило в сердцах, и люди старались улечься спать в отсеках, расположенных выше ватерлиний, поближе к дверям и люкам. Скапа Флоу, не забывая о них, транслировал на Пикю-17 базовый концерт. Далеко отсюда надрывались для них саксофоны и пела недоступная женщина: Плыви, плыви, мой караван, в далёкий путь за океан. Последний раз играй джаз, последний раз спою для вас. Но сейчас, объятые тревогой и стужей, экипажи кораблей, кажется, уже не верили, что где-то полнокровно шумят волшебные города. Грохочут джаз-бандами лиловые от угора рестораны, а по вечерам, в свете неоновых огней, на панели столиц выходят женщины с ярко накрашенными губами. Термометры на мостиках отмечали в эти дни всего -3°. Градуса. Впрочем, пока всё идёт как надо. Только выяснилась неприятная подробность. Корабли обнаружили нехватку боеприпасов. Предприимчивый американец стали рвать пломбы с палубных контейнеров, в которых сумрачно дремали заиндивелые танки. Из трюмов были поданы снаряды. Башни 28-тонных громадин нехотя зашевелились, в беспокойстве оглядывая незнакомый для них пейзаж. Отрывисто и сухо застучали пробные выстрелы танков генерал Грант. «Так будет спокойнее», — говорили моряки. Пусть уж русские получат товар без пломб и упаковки, нежели не получат вообще никакого. Долго мешал туман, создающий чувство одиночества. Но временами он распадался, и тогда командам кораблей казалось, что они видят целый город, неожиданно выросший в океане. Горизонт был задымлён девятью колоннами, которые шли с интервалами в 2 кабельта между судами. Низко над ними плыли серебристые колбасы аэростатов заграждения. Вне видимости каравана, где-то между Ян Майеном и Шпицбергеном, курсировала эскадра дальнего прикрытия. Два союзных линкора «Дюк оф Йорк» и «Вашингтон» подминали под свои кили воды океана. Затаённой тенью скользил в окружении корветов и подлодок авианосец. Вдоль самой кромки льдов шли тяжёлые крейсера типа Лондон. Вездесущие и миноносцы рыскали вокруг, вынюхивая врага. Факелы их труб проносили над морем как вестники безопасности. Пузатые корветы, будто гуси, важно плыли в боевом охранении, отлично вооружённые сетками радаров на мачтах. Палубы конвойных судов были оснащены многоствольными ижами и мишеловками, сеящими бомбы над подлодками врага квадратами по площадям. Танкера для заправки кораблей на ходу через шланги двигались в ряд с транспортами. Эскадра не была слепа. Эскадра не была глуха. Британские адзики и американские сонары, выставив уши свои из корабельных днищ, вели неустанный гидролокаторный поиск противника под водой. Воздух над караваном и над силами ближнего прикрытия был уплотнён почти до предела быстрыми разговорами, которые корабли вели между собой через ультракоротковолновые телефоны TBS. Шли корабли ПВО противовоздушной обороны. Шли корабли ПЛО противолодочной обороны. Казалось, нет силы, способной сокрушить эту чётко спланированную организацию обороны. А на случай гибели кого-либо Вот и спасательные суда с хирургами и запасами консервированной крови. На борту их особые тралы, готовые выловить человека даже ушедшего под воду. Здесь имелось всё, что нужно для спасения, даже сильнодействующих химикалий для очистки людей от нефти и соляра, которые неизбежно облепают тонущего при катастрофе, быстро разъедая кожу и внутренности. И моряки каравана Пикью 17 жили в полной уверенности, что защита от врага им обеспечена. Никто из них тогда не знал и не мог знать, что все они уже приговорены. Да, всё решено заранее. И жизни этих людей уже включены в громовский расход войны, как печальная, но неотвратимая потеря. Но мы не станем опережать события. Берлин изнывал от жары. Два дня подряд Рёдер и его штаб совещались в удушливом поту, в тревогах, в сомнениях. Проводились итоги наблюдения за Пикю-17, делались далеко идущие выводы, выражались то уверенность, то сомнения в успехе. Белые рубашки офицеров Гохзе-флотте взмокли на лопатках. С океана к ним прилетали краткие радиоимпульсы. Подводные лодки добывали информацию, и самое свежее — Она неизменно лежала перед Реддером. Вздернутые галстуки болтались на мокрых багровых шеях. «Кажется, можно приступать», — сказал гросс-адмирал. «Еще раз запросите Нарвик, все ли готово у Шнивинда». Шнивинд был обязан заблаговременно перебазировать линкоры и крейсера на Альтенферт, как можно ближе к коммуникациям. Отсюда линкоры и крейсера в кратчайшие сроки могли выйти на театр войны. Отсюда же из Альтенфьорда Гитлеру было уже труднее вытащить корабли обратно на базы. Тогда фюрер должен считаться с тем, что линейные силы флота уже приведены в действие. Сейчас в океане перемещался обратный конвой Кюпи 13, идущий из СССР в Англию. Но реддер велел своему штабу закрыть на него глаза. Пусть тащится куда хочет. Все силы флота устремлены только против Пи-Кю-17. Самолет германской разведки непрерывно завывал возле кораблей конвоя. Вне досягаемости зенитной артиллерии и радисты каравана часто прослушивали его сигналы, выбрасываемые в эфир по адресу Нарвика. Радиолокаторы конвойных тральщиков мычали в тумане надрывно и безнадежно. На их экранах фиксировались пока только айсберги. В это время немецкие корабли, покинув Тронхейм и Нарвик, уже двигались по форватерам точно как трамваи по рельсам. Терпец и адмирал Шерф, Хиппер и адмирал Люцсов, а с ними и эсминцы сопровождения, начали маневрирование в устьях фьордов, чтобы удобнее сосредоточиться для выхода в океан. Операция продумана с немецкой пунктуальностью. Нельзя предупредить только случайности. Первым напоролся Форштевнем на скалистую банку Люцсов. Вслед за крейсером полезли килями на сахарные головы триминос со сразу: Ганс, Лоди, Карл, Гальстер и Рёдер. Это никак не входило в немецкую программу. Казалось, что перекрывая сцену, вдруг рухнул тяжёлый занавес. Но игра продолжается. Почти не огорчился Шневиндт. Информация об авариях достигнет англичан лишь дней через пять, никак не раньше. А за это время мы успеем все обтяпать. Теперь уже пять подлодок тянулись в нефтяном шлейфе Пикю-17. Но атаковать караван было немыслимо. Идеально гладкое море сразу же выдавало белую косынку буруна, возникавшего от движения поднятого перископа. Конвойные суда... Иссекали любую попытку гитлеровских субмарин сблизиться для атаки. Англичане методично проводили контрольное бомбометание, и взрывы глубинных бомб отпугивали немцев, заодно вселяя бодрость в сердца союзных матросов. Так что, читатель, пока всё хорошо. Они идут. И казалось, ничто не сможет задержать их движение по курсу. Они идут и пусть идут. Мы их ждём. Вскоре немцы, по словам англичан, нанесли каравану первый визит вежливости. Когда из розовой дымки вырвался самолет, неся под пузом торпеду, обхваченную когтями кугелей, американцы не сразу поняли, что это противник, настолько они его не ждали. Сверхсрочнослужащий старшина-артиллерист сознанием дела поучал на поухих резервистов. Вот появился и первый русский самолёт. Нас встречают. Когти самолёта ржались, выпуская в море торпеду. Потом посылает нам подарок от дядьушки Джо. Так во время войны американцы называли Сталина. На британских кораблях в выступлении уже трещали верликоны, изрыгая массу огня в небо. Но это не смутило опытного сверхсрочнослужащего. Всё ясно. Мы приветствуем русских салютом. Увидев, что под водой уже рыскает узкое хищное тело торпеды, резервисты разбежались как зайцы, оставив своего наставника в полном обалдении. Осознав, что надо делать, он кинулся к своей пушке, срывая с неё чехлы. Весь из вежливости был краток. Караван остался цел. а немцы потеряли один самолет. Но разведчик, словно подвешенный к небу, все еще гудел за облаками. Хамильтон, державший свой флаг на крейсере «Лондон», передал на эсминцы сопровождение Брума. Судя по всему, нас навестил дилетант-любитель. Вслед за ним следует ожидать опытных профессионалов. Крисера прикрытия ходили в отдалении острыми галсами, иногда спускались по меридиану к югу, срезая курс каравана, потом снова отбегали назад в затишье чёрных полярных вод, где липкий туман окутывал их борта. Ближе к ночи немцы засекли с воздуха присутствие крейсеров Хамیلтона и в Берлине, обдумывая возникшую ситуацию, временно задержали выход "Терпица" на океанские коммуникации. Караван Пикью-17 вступал в новые сутки 4 июля, когда Соединенные Штаты Америки празднуют День Независимости. На американских кораблях в эту ночь опять подпольно слушали берлинское радиовещание. Лорд Хау-Хау, вроде бы сочувствуя американским матросам, говорил даже мягко, с душевной тоской в голосе. «Я ведь предупреждал вас, ребята, чтобы вы не совались не в свои дела». Германия воюет с большевиками, и вы нам просто мешаете. Однако вы меня не послушались, теперь можете пенять на себя. Завтра, по случаю праздника независимости, мы устроим для вас весёлые танцы с бесплатной музыкой. Ну ладно, посмотрим.